«Да, не будь его, я бы сегодня не проиграл, кроме своих денег, еще и меценатовых чемоданов», — меланхолически добавил Кузя. Новакович поглядел на Кузю с любопытством. «Неужели куколке проиграл? Шахматы? Однако...» «Да вот что, меценат, я сейчас от великолепной отпуск вам милостью разрешен». «Ас, ас! А вы не можете, меценат, объяснить мне одной дьявольщины, каким образом в будуар принцессы попала яблонька? Вот кусочек ее спас, в клочья разорвана!» «Так это яблонька!» — ахнул меценат, и тут же в душе вздохнул меценат и, забыв о собственных переживаниях, уныло пробормотал меценат. — Бедный телохранитель! Что вы там бормочете? Это я стараюсь догадаться, в чем дело. Действительно, за каким чертом попала карточка яблоньки к моей жене? Да еще разорванная! Уж не приревновала ли меня принцесса к яблоньке? Иначе я не могу объяснить! Угрюмо пожал плечами Новакович. — Хотя ведь вы никакого повода не давали, а, меценат? — Ни малейшего? — Наобороте. И... — Ничего не написано? — спросил Мотылёк. — Ах, я даже не посмотрел. Вот тут... — Хм... — Странно. — Моя? — Не. — Дальше оторвано. — Удивительная загадка. — Почему ж ты не спросил у принцессы? — Пойди-ка спроси. — «Истерика у нее, у вашей принцессы. Дураком меня назвала и выгнала». «С досадой», — сказал Новакович. Мотылек сморщил лицо. «Мы с принцессой почти сошлись во взглядах. Она назвала тебя дураком, когда ты выходил от нее, и я, когда ты входил к нам». «Да почему же именно я дурак?» — Я от куколки не потерпел урона, как ты с Кузей. Мы с меценатом остались неуязвимы. — Правда, меценат? Меценат, не отвечая, отошел в угол, уткнулся в него и, кажется, засмеялся. По крайней мере, плечи у него дрожали, как у смеющегося. — а «Да, искоса поглядывая на странно смеющегося мецената, покровительственно говорил Новакович, Ты сам, мотылек, виноват в отношении куколки. Заварил эту кашу с газетной рекламой. Да и не знаешь, как ее теперь расхлебать. Как неопытный спирит. Вызвать призрак вызвал, а как теперь его спровадить обратно, и не знаешь. Теперь уж машина звертелась без тебя. Не читали интервью с куколкой вечерней звезде? Это ж помимо вас кто-то постарался. «И где родился? И как родился? И почему родился? И всё такое!» «Да ведь лопнет же всё это!» — завопил Мотылек. «Не может не лопнуть! Ведь если выйдет книжка, старушку в избушке никуда не спрятать, черным по белому, а стоит только этой дурацкой старушке выглянуть из избушки, как все полетит к черту!» «Стучала я, стучала!» сказала, входя яблонька, — а вы так тут кричите, хоть и спушек поли. Здравствуйте, разбойнички, — как говорит няня, — а куколки еще нет. И вы насчет куколки, — горько усмехнулся Новакович, — да, он мне сказал, что сейчас придет, что это вы все носики повесили. Яблонька была по-прежнему ласковой и тепла, как солнечный луч, Но наблюдательный меценат заметил, что в ее ясных глазах мелькало какое-то легкое и милое смущение. «Коколка, коколка Коколка я коколке!» — продекламировал Кузя. В дверь постучали. «А, вот и куколка Комплект полный! Друзья!» С порога закричал куколка «Я так счастлив! Так счастлив из-за себя!» из за вас, мотылёк, вы снова можете занять ваше секретарское место?» «Что такое?» — с тайной радостью спросил мотылёк. «И вас также ушли из редакции, как меня. Наоборот, всё складывается наилучшим образом».